Арабская опасность Начало VII века было отмечено великим событием зарождения ислама. За 20 лет в результате необычайной экспансии новая религия завоевала огромную часть восточного мира и за счет Персии и Византии распространилась от берегов Окса до побережья Великого Сирта. В 634 году армия халифа Амара вторглась в Сирию. Византийские войска были разбиты при огнодаянии 634 Дамаск оказался в руках мусульман 635-й, разрушение Ермука 636-й заставило Ираклия навеки распроститься с Сирией. К тому же население, враждебное грекам, спешило переходить на сторону победителя. Иерусалим капитулировал в 637, Антиохия в 638. Затем пришла очередь Месопотамии 639, а также Египта, который Амир завоевал в два года 640 и 642, не встретив большого сопротивления. И старый и больной, умер в отчаянии. При его наследнике Константине II 642-668 арабы продолжали преуспевать. Киринаика, Триполитания попали в их руки, 42-43. В 647-м они первый раз захватили Северную Африку, они опустошили Малую Азию 651-й, подчинили Армению 653-й. Наконец, создав флот, они стали грозить преобладанию сохранявшемуся до сих пор за Византией в Восточных морях. Они завоевали Кипр 649-й, ограбили Родос 654-й, И у берегов лики Ликии 655-й нанесли греческим эскадрам, которыми командовал сам император, памятное поражение. Сам Константинополь был в опасности, и Констант II, считая Восток потерянным, вынужден был провести последние годы своей жизни 663-668 на Западе. Это облегчило предприятие халифов-амейядов, которые с 660 правили в Дамаске. Отныне арабы ежегодно стали предпринимать опустошительные нападения на Малую Азию. В 668-м мусульмане проникли вплоть до Халкидона. Одновременно они возобновили наступление на Западе, укрепились в Северной Африке, где основали Хайруван 669, их стали грозить Сицилии. Наконец, в 673, они, напрягая все свои силы, попытались атаковать Константинополь. Но новый император Константин IV 668-685 был энергичным государем. Тщетно в течение пяти лет, 673-678, арабы осаждали византийскую столицу из суши, и с моря. Им не удалось ею овладеть. Греческий флот, которому недавно изобретение греческого огня обеспечило неоспоримое превосходство, вынудил мусульманские эскадры к отступлению и нанес им в водах силь жестокое поражение. На суше войска халифа были разбиты в Азии. Муавия должен был решиться подписать мир, 678-й. Впервые натиск ислама был остановлен. Константин IV мог гордиться своим делом. Престиж империи был восстановлен до такой степени, что все противники Византии склонились перед нею. И великое спокойствие, говорит хронист Феофан, воцарилось на востоке и на западе.